Житие преподобного отца нашего поисия великого. Суетная прелесть мира сего, тленная и приходящая, привлекает к себе людей, жаждущих её, и заставляет их ради ничтожной радости земной погрешать в своих намерениях и чувствах и прилипляться умом к дольным страстям. И при том настолько, что эти миролюбцы иногда начинают не только презирать обещанную им небесную жизнь, Но и увы, отвращаются от самого творца, истинной жизни, и более стремятся к временным и земным благам, нежели к будущим, добровольно подготавливая тем для себя лютую и бесконечную смерть. Подобно этому и вечное на небесах сокровище в людях уповающих достигнуть его, возбуждает безмерное к себе стремление и насыщает сердца их какой-то божественную и несказанную сладостью. Обетованное нам небесное царство заставляет таковых людей воспоминать о вечном блаженстве, о воздаянии за труды и светлом торжестве подвижников. Мысль об этом настолько побуждает их стремиться к достижению этого царства, что они не только начинают презирать все временное и суетное, но даже не щадят и жизни своей, желая ради Христа по слову евангельскому положить за него душу свою и смерть за него предпочитают всем земным радостям и удовольствиям в тех случаях когда за прекращением гонений подвижники благочестия не обретали себе мученической смерти они жаждали претерпеть ее иным образом они принимают на себя продолжительный но для них необходимый подвиг умерщвления своей плоти и при этом конечно переносят постоянные болезни Ежедневно постясь и умишляя себя многоразличными подвигами, они борются с невидимыми бесами и еще, будучи во плоти, непрестанно понуждают себя противиться этим бесплотным врагам. Среди таких славных и богоугодных людей был некий муж, о котором я и хочу теперь рассказать, поведав его рождение, юношестве и чудном житии. Имя тому мужу было Паисий. И всякий пусть поверит мне, слыша о нем нечто преславное и вышеестественное, И пусть никто не думает, что я ради чести что-либо прибавляю в повествовании об этом святом отце. Он намного выше всякой человеческой славы, и будучи восхваляем в вышних селениях святыми ангелами, не требует хвалы от нас, дольных и грешных. Но я расскажу о нем ради пользы слушающих и желающих возревновать по его добродетелям. И расскажу то, что видел и слышал своими глазами и ушами. Итак, начну рассказ о дохвальной и поучительной жизни преподобного самого младенчества его. Этот славный и блаженный муж родился и жил в Египте, где некогда родился и великий во пророках боговидец Моисей который, как об этом повествует нам священные писания, весьма превознесся своей близостью к Богу и своими великими чудесами. Но не менее прославился Египет и вторично жизнью преподобного Паисия, который в нем родился и обогатил его честным своим именем и многоразличными добродетелями. Родители блаженного Паисия были людьми истинно верующими и боящимися Господа. Они непорочно проводили свою жизнь в исполнении заповедей Божьих и старались всевозможными благими делами угождать одному только Господу. Они имели семь человек детей и все их воспитывали в добром послушании, стараясь, чтобы они во всем подражали им, родителям своим. Родители преподобного имели во всем достаток и раздавали милостыню всем нуждающимся. Их руки всегда были простерты к воздаянию, и то, что они отдавали нищим, это воздавалось им с избытком от божественных даров. Но так как никто из людей не может быть непричастным к смерти, то и родители преподобного представились от жития этого, оставив честной жене своей попечение о детях. Из них самым меньшим по летам был отрок Паисий. И за него особенно много печали пришлось перенести матери. Однажды ночью, когда мать отрока уже спала, было ей такое видение. Явился ангел Господень и сказал: "Бог, отец сиротствующих, послал меня к тебе спросить, зачем ты так печалишься о детях своих и постоянно находишься в столь великой заботе о них? Разве ты одна о них печешься, а Бог и не думает о них?" Итак, Отныне оставь свою печаль и посвяти Богу Вышнему одного из сыновей твоих, через него прославится пре и пре имя Господне. Мать преподобного на это ответила ангелу: "Все сыновья мои принадлежат Господу, и если который из них угоден ему, пусть он возьмет его к себе". Тогда ангел взял за руку, сказал: "Он угоден Богу". Возьми лучше кого-либо из старших, проговорила тогда старица. Но ангел ей на это ответил: "О, добрая женщина, разве ты не знаешь, что сила Божия обыкновенно проявляется в немощных? И так этот юнейший избран Богом, и он угодит ему". Сказав это, ангел скрылся. Мать преподобного, пробудившись от сна, удивилась такому божественному видению и так возблагодарила Господа. Да будет владыка милость твоя на нас и на рабе Твоем, Паисии. Потом, после довольно продолжительной молитвы, она повела сына своего в церковь для поставления его в клирики. Блаженный же отрок Паисий, сподобившись поступления в клир, стал уподобляться мужам добродетельным, и возрастая летами и разумом, вместе с тем возрастал и благодатью Божией. День ото дня сердце его воспламенялось всё больше и больше любовью к Богу и сам он горел нетерпением, как бы поскорей достигнуть иноческого пострижения. И вот, когда наступило это время, и он мог удостоиться посвящения и иноческого чине начать уже более совершенную жизнь, он, как агнец непорочный, вразумлённый благодатью Божьей, отправился в Скидскую пустынь. И там, для наставления духовного, пожелал поселиться у пастыря словесный отец, блаженного Памвы. Этот отец с любовью и радостью принял его и облёк его во святой иноческий образ. Блаженный Памво одарен был даром предвидения. По откровению свыше он знал все, что должно было случиться с поисием, и потому смотрел на него как на избранный сосуд Божией благодати, которая наставляла его на всякое благое дело. Прежде всего, блаженный поисие ревностно проходил послушание, беспрекословно повинуясь отцу своему и во всем исполняя его волю. И при этом все время вел самый суровый образ жизни и как по степеням восходил в сердце всем в своем все к большему совершенству в добродетелях. Преподобный же отец наш Памва, видя, что он предал себя всецело посту и желая поощрить его на еще больший подвиг, однажды сказал ему: "Чадо поиси, новоначальный, ему и на конужно состорожностью хранить все чувства от преткновения и соблазна. А особенно нужно соблюдать глаза от всякого любопытного взгляда. Не нужно смотреть никому в лицо, но постоянно устремлять свои очи долу, а умом взирать на высоту и внутренними очами созерцать неизреченную благость Божию, славя и воспевая Всесильного Господа. И вот блаженный Паисий, наставляемый подобными поучительными беседами, возгреш Ревшись еще большую любовью к Богу, решил все сказанное ему исполнить в точности, и действительно, в продолжении целых 3 лет он с отчанием соблюдал заповедь, несмотря на чужие лица, и с прилежанием предался чтению божественных книг, непрестанно внимая слову Божию и наставлением его, всегда, как водами наполняя душу свою, И был он, по слову Давида, как некий сад, насажденный при истоке вод, возрастая, процветая и принося во время свое сладкий плод. Ибо вожделенно ему было это псалмовское вещание к Богу. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. По апостольскому вещанию непрестанно молясь, постом же и бдением удручая тело свое, он порабощал его духу и в глубине сердца своего, как некое сокровище, хранил все свои добродетели. Преподобный же старец Памба, видя его преуспевающим, радовался такой добродетельной жизни его в Боге. Отечески наблюдая за ним, он руководительно вел его на дальнейшие подвиги и благочестно наставляя на всякое благоугодное дело и познание скоро соделал его искуснейшим из иноков. Когда настало время отшествия святого Памвы к небесному наследию, каковому он так жаждал перейти, Этот преподобный отец, благословив блаженного Паисия и изрекши про него немало пророческих слов, перешел к вечной блаженной жизни, дабы воспринять там давно ожидаемые им неизреченные блага. Я же, смиренный Иоанн, говорит спаситель этого жития, остался священным Паисием. Во всем подобные друг другу мы проводили и жизнь вместе. Живя вдали от всех и исполняя один и тот же устав и в молитвах, и в жизни, как мы его приняли от нашего отца, мы поддерживали друг друга, заботясь только о спасении душ наших. Но спустя немного времени блаженный Паисий возжелал более высокого подвига и жития, и потому нам надлежало разойтись. Воспламеняясь духом все к более суровому постничеству, он не прикасался к пище в продолжении целой недели, а в субботу и в день воскресный вкушал только хлеб с солью и воду. В прочие же дни вместо хлеба чувственного питался хлебом духовным. Он часто читал пророческую книгу Боговещенного и Иеремии. И много раз этот святой пророк являясь ему пояснял непонятные для него в пророчестве тайны и сокровенными мыслями возбуждал его ум к достижению обещанных благ. Но простираясь вперед все к более суворому образу жизни, Паисий оставил первоначальный подвиг своего прощения и избрал новый Теперь он стал поститься в продолжении целых двух недель, и только по прошествии их вкушал, как было сказано, немного хлеба с солью и воды. Сколько это было нужно. И об этом его пощении и равно ангельском житии никто не знал, только один Бог, ведущий все тайны человеческие, для которого и все еще неявленное открыто. К тому же он возжелал принять на себя и подвиг молчания, дабы наедине приносить моления единому Владыке Христу, приблизиться к нему еще более и просвещаться его светом. Узнав об этом его желании, продолжает Иоанн Колов: "Я стяжавую грустью понял, что нам должно разлучиться друг от друга. Но я желая знать от Бога ли это, его намерение или от обычного человеческого своелюбия", сказал ему Брат Паисий, вот я вижу, что ты хочешь принять на себя подвиг безмолвного жития. Поверь мне искренно, что и я имею ту же мысль, но я сомневаюсь, будучи неуверен, от Бога ли этот промысел или нет. Итак, помолимся к щедрому Богу, пусть сам Господь нам по воле своей устроит нашу жизнь и пусть откроет он нам, вместе ли нам пребывать или разлучаться друг от друга. Паисий, на это ответил мне. Ты хорошо говоришь, возлюбленный. Сотворим же то, что ты сказал. Итак, встав на молитву, мы всю ночь с усердием молились Господу. И благосердный Господь, не желая презреть нашего моления, послал к нам с известием ангела святого своего, который представ нам поутру сказал: "Господь разделяет вас в жизни вашей. Итак, ты и Иоанн, пребывая здесь, будь наставников ко спасению других людей. Ты же, раб Христов, Паисий, перейди отсюда на западную сторону пустыни, ибо Господь сказал, что соберется к тебе великий сон иночествующих, и по его повелению создан будет там монастырь, и прославите через тебя имя его. Сказав это, ангел отошел. Мы же, говорит Иоанн, с благодарением поклонились Господу и по повелению его разошлись. Я остался на прежнем месте, блаженный же Паисий отправился далее, в западную часть пустыни. Там он исёк в горе пещеру и поселился в ней. И здесь, всесовершенную совершенною чистотою и многоразличными подвигами так приблизился к Богу, что сам Христос являлся ему, поучал его и наставлял к добродетели. Как обо всем этом будет сказано на своем месте. Однажды, когда Паисий сидел в пещере и воспевал божественные песни, явился ему спаситель и сказал: "Мир тебе, моему возлюбленному угоднику". Он же, объятый страхом и трепетом, встал и сказал: "Христе, человеколюбче, спаси я, раб твой, и за что ты, владыка, оказываешь мне столь великую милость, что теперь сам изволился не зайти к моему недостоинству?» На это Господь отвечал: Видишь ли пустыню эту, как она велика и широка? Ради тебя я наполню ее постниками, которые будут прославлять имя мое». Тогда избранный угодник Божией поиси и на землю сказал: "Владыка Господи, твоей крепкой руке все повинуется, и что ты пожелаешь, то и совершится. Молю же твою благость, дай мне уразуметь, откуда явится все потребное и нужное для тех, кто в этой пустыне будет воз- подвязаться. Господь на это ответил: "Поверь мне, говорящему тебе истину, что если я увижу в них любовь, матерь всем добродетелям, и если они будут исполнять все заповеди мои, то пусть они ни о чем не пекутся. Я сам буду заботиться о них". Тогда поиси снова, вопроси Господа, еще раз вопрошу твою благость, как они безпрекос мгновенно перейдут вражьи сети и избегнут лютых бесовских искушений. На это Господь ответил: "Если они заповеди мои, как я тебе сказал, будут соблюдать с кротостью, правдою и смиренным сердцем, то я не только соделаю их выше всяких вражьих броней и лукавых коварств, но и дам в наследство царство небесное". Сказав это, Спаситель со славою воспел, вошел на небеса. Святой же Паисий, еще более проникшись в сердце своём страхом Божиим, непрестанно стал размышлять о снисхождении к нему с неба Спасителя. Но отец зависти и человека ненавистник, враг дьявол, видя, что Паисий искусно минуя все коварные сети его, неуязвим перед его кознями и пребывает выше всех его наветов, еще более воспылал на него злобою. Но будучи не в состоянии приблизиться к нему, в виду той божественной силы, каковая обдана была ему от Бога, начал изобретать другие коварства, дабы уловить наконец в свои сети раба Христова. Думая пленить его золотою удицей любостяжания, дьявол покусился при помощи милостыни уловить угодника Божия в сеть серебролюбия чтобы после того, как он отпадет от нестяжания, удобнее было лютым духом злобы сделать на него нападение. И вот льстивый враг рода человеческого отправился к некому египетскому князю, мужу богобоязненному и обладающему большим богатством. Он явился ему в образе ангела и сказал: "Возлюбленный, востав иди в пустыню, Ты там найдешь мужа по имени Паисий, человека совершенно бедного, но весьма украшенного добродетелями и божественной благодатью, избранного сосуда. Встретив его, ты одари этого старца не скупясь золотом, дабы он имел чем пополнить недостаток и прочих пустонажителей. Князь тот не неуразумев бесовского прельщения, но думая, что это действительно ангел, взял часть своего золота и серебра и много другого, что было необходимо для иноков, отправился к святому. Но божественная сила, обитавшая в поэзии, открыла ему эти козни дьявола, который хотел под видом княжеской милостыни пленить святого любостяжанием. И божественный муж поэзии тотчас же восстав, пошел навстречу князю. Когда святой встретил его князь спросил его о пустынножителе Паисии. Кто он и где живет? Паисий же со своей стороны спросил князя: "Зачем ты ищешь Паисия? Какая тебе в нем надобность?" Князь ответил: "Я пришел поделиться с ним золотом, серебром и всем необходимым в жизни, чтобы он раздал все это инокам". Тогда святой, отвечая князю, сказал: О, христолюбец, познай, что золото и серебро не нужны для желающих жить в этой пустыне, и никто из поселившихся здесь не пожелает взять что-либо из твоего имения. Итак, не скорбя, возвратись домой. Бог же примет твоё доброе призвание. А если ты хочешь принести тобою собою раздать неимущим, то ведь по городам египетски много есть людей нуждающихся, убогих, нищих, сиротствующих и вдовствующих. Заботься о них, и ты великая приимешь от Бога вознаграждение. Князь, поверив словам святого, возвратился и поступил так, как он его научил. Своё имение он раздал нищим, убогим и нуждающимся. Когда же преподобный Паисий входил в свою пещеру, явился ему дьявол и сказал: "О, Паисий, что мне теперь делать с тобой, ведь ты растрачиваешь все мои хитрые замыслы?" Пойду теперь с бранью лучше на других, к тебе же уже более не возвращусь, ибо я побежден тобой. После этого блаженный муж заклял нечистого духа силою Христовую и отогнал его от себя. И дьявол со стыдом удалился, не смея уже более так нагло приступать к святому. Вскоре преподобный отправился во внутреннюю часть пустыни, но пребывая там телом, духом своим он вместе с небесными силами предстоял владыке всех. Здесь, уподобаясь бесплотным, он предался еще более строгой жизни и зато сподобился стать еще на земле созерцателем небесных тайн. ибо Дух святой, пребывающий в нем, благоволил явить ему нескончаемое на небесах торжество праведных. Однажды, став на молитву, поисей почувствовал, что он как будто возлетел на крыльях, находится уже на небе. Прежде всего он увидел прекрасные райские селения, преисполненные неизречённого света и веселья. Увидел также и церковь первенствующих и вечно торжествующих, исподобившись здесь причаститься невещественной пищи божественных тайн. Он воспринял дайкер крайнего воздержания и постничества причащаясь на седмице однажды именно в недельный день воскресения Господня он до другого недельного дня оставался совершенно без пищи так силою благодати Божией обогатилась от жизнетеля естество его мне же говорит спаситель его жития пусть всякий поверит из верующих Божию слову ибо слово Божие я имею верным свидетелям». Не то ли оно говорит, что все повинуются Божьему велению? И так, как оно поистина, то пусть и предаваемое мною всякий считает за истину. По причащении божественных таинств тела и крови Христовых преподобный Паисий иногда оставался без телесной пищи 70 дней. И в этом нет ничего удивительного, ибо божественная благодать имеет неизреченную силу, и потому могла поддерживать в нем поиси и жизнь лучше, нежели подкрепление тленной пищей. Ибо по плотскому естеству живущих тело, дабы не изнемочь, требует для укрепления своего питания, а те, которые на подобие бесплотных преуспели в высшей естественной жизни, тем Звездительная сила в изобилии подает благодать, которая естество человеческое и повинуется. И живет уже не столько телесную пищей, сколько духовную. Всесильный Создатель Бог наш знает, как в продолжении 300 лет и даже больше сохранить жизнь на земле, семей спящим отроком, И ведь сохраняет же он в небесных селениях жизнь или до последнего дня? Но об этом довольно будем говорить о блаженном поейи. К этому преподобному отцу стекалось множество не только иноков, но и мирян, желавших жить при нем. поселившись вокруг него как рой пчелиной, все они сильно жаждали насытиться сладостью его духовного мёда. Он же от пресущного божественного источника, почерпая благодать сладчайшую, более всякого чувственного мёда и сота, источал им духовное питие исполненной неизглагоненной сладости. Так что ежедневно сильно увеличивалось число братьев, собиравшихся и умножавших около него. Все они, отвергши житейские прелести мира сего, евангельски подъяли на рамо ярем Христов. Из числа этих братьев один преподобный отец отделял на подвиг молчания дабы они наедине беседовали с Богом в теплой молитве Иным же повелевал служить Господу вместе с другими и единодушно с братьями пребывать в послушаниях и нести на себе общий труд а третьих оставлял для изучения рукоделия чтобы они не только сами питались от трудов рук своих но и питали бы голодных нищих и с любовью упокоивали бы прочих неимущих братьев и странников Главным же заветом его было следующее: да никто не делает что-либо по своей воле, но все по повелению и рассмотрению опытных иноков. Таков был завет преподобного для собравшихся к нему братьей, и таково было учение его. Что же касается безмолвной жизни самого преподобного отца, то об этом передать подробно невозможно, но из многого да будет сказано, хотя нечто малое. По прошествии некоторого времени преподобный видел, что его безмолвная жизнь постоянно нарушается приходящими к нему братьями, стал тяготиться этим, ибо сам он желал строго соблюдать подвиг безмолвия. Поэтому он решил оставить ту пещеру, где прежде жил, а вместе с этим и попечение о собратьей своей. И вот тайно от всех он ушел оттуда и отправился в более отдаленные места пустыни. Здесь в одном месте он нашел пещеру, поселился в ней и три года пребывал там. И за это время сильно выросли волосы на голове его, и были так длинны, что привязывая их с некоторым искусством колу, который был дружен наверху пещеры, он мог не засыпая ни на минуту совершать все свои всеночные моления. Таким образом, Как ночью, так и днем он не давал себе покоя, всецело предаваясь труду, и только в нем имел покой ради любви Божией, которой всегда был объят. Потому и Господь возлюбил его, и придобный не раз удостаивался божественного явления и лицезрения Христова, как и сам Спаситель наш во святом Евангелии сказал: Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Однажды, когда преподобный Паисий воспламенен был особенно горячей любовью к Богу, и весь ум его богомысленную молитвою был углублен в Господе, как и прежде явился ему Спаситель Христос. Паисий же, будучи не в состоянии зреть зрить ветлой славы пресвятого лица Спасителя пал на землю, объятый страхом и трепетом, Но человеколюбивый владыка простёр ему руку свою и о неизреченная любовь твоя кресте царю к угодникам своим подняв поисье от земли сказал ему мир тебе угодник мой не устрашайся и да не трепещет сердце твое, ибо о твоих делах весьма услаждается благость моя и мне очень благоугоден подвиг твой веселись же и приим ими достойное за это воздаяние Вот, я даю тебе такой дар. все, чего ты не попросишь у Отца моего во имя Моё, дастся тебе. Святой же поиси, видя столь великую благость Господню, воспринял некое дерзновение, сказал: «Человеколюбче Христе Боже, если по ней исповедимой Твоей твойей ты спаса меня недостойного и окаянного такой твоей благодати, то молю тебя смиренно. Сам настави, научи меня, о ком и о каких нуждах мне нужно просить, ибо я вижу все мои согрешения перед тобой, и о недостатках моих всегда молю твое милосердие. Прости и покрой благоутробием своим множество грехов моих, и сподоби меня остальное время моей жизни провести безгрешно, дабы безбоязненно, взойдя настыйю спасения при твоей помощи и руководстве, мне без преткновенно достигнуть блаженной жизни ибо кто может без твоей помощи и наставления совершить что-либо доброе и получить от тебя милость и какие наши добрые дела какой труд и подвиг достойны столь превеликой милости твоей если бы даже мы и смерцы тебя приняли как и подобает нам полагать души свои за тебя создателя и искупителя нашего премилосердного возлюбившего нас грешных Ибо если ты, Бог бессмертный, за нас, смертных людей, проливая свою пресвятую кровь, претерпел крест, смерть и гроб, дабы воскресением своим подать и нам воскресение, то какую смерть должно потерпеть нам ради тебя, Спасителя нашего? В то время, как святой поиси с великим сердечным умилением говорил так к Спасу, Господь благословил его и отступив от него, вошел на небеса со славы. Поись же поклонился владыке своему, хваля и благодаря за его милостливое к нему снисхождение. Последующее же наше слово продолжает писатель этого жития имеет целью показать великую ревность этого преподобного о святой вере. Ревность эта однажды проявила себя таким образом. В одном из селений египетских проживал некий старец по своему житию это был человек весьма добродетельный но в святом писании он был совсем не сведущ и вот по неведению он впал в такую ересь про святую троицу он говорил не как про троицу но как про двоицу то есть он исповедовал отца и сына про духа же святого он умалчивал говоря что он не есть бог и веруя так ложно сам он и других научал этому своему зловерию Многие из простого народа следовали его хульному мудрованию и учению, видя его добродетельное жительё по Боге. Уготавливающий же для всех спасения Христос Бог, не желая, чтобы труды старца и его постнические подвиги были тщетны, возвестил о нем блаженному Паисию и указал ему то селение и место, где жил святой старец. Паисий тотчас же с поспешностью стал собираться в путь, Он сделал собственноручно множество корзин и при этом приделал каждой из них по три ушка и пошел с ними к тому старцу, выдавая себя за странника и продавая рукоделие своего. Многие же из находившихся при старце иноков, державших ложное его учение и неправой веры, увидев странника и его корзины и не зная, что это Паисий, стали спрашивать, кто он и откуда? Он же на это говорил, что он пришел из пустыни продавать рукоделие свое. Спрашивали его о корзинах, почему они сделаны с тремя ушками, и святой поисий всегда на это отвечал: "Так как я раб Пресвятой Троицы и пламенно проникнут любовью к ней, Поэтому и корзины свои я устроил во образ Святой Троицы, с тремя ушками, дабы мне не только веровать сердцем и устами исповедовать, но и рукоделием моим прообразующим тройственность божественных лиц, прославлять Святую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа. Ибо одно ушко сделано во образ Бога Отца, другое во образ Бога Сына, а третье во образ Бога Духа Святого. И подобно тому, как каждая корзина имеет три ушка, но сама по себе едина, так и во Святой Троице три лица, но един Бог. В это время, как Святой Паисий в кратких словах излагал истину о Святой Троице, мужи те вместе с своим постником учителем устыдились и, приготовившись послушать его, сказали: "О дивный, скажи нам об истинной вере еще пояснее и поучи нас еще своими беседами". Ты уже и сказанным весьма удивил нас. И божественный поиси, исполнившись духа святого, как опытный наставник, начал благорассудно и богомудренно из обличать -за... еретическое заблуждение, его душепагубный вред, и ревностно стал получать из святой, православной и душеспасительной вере, и наставлять на путь истины. И долго преподобный Паисий беседовал с ними от божественного писания и богодуххо новых книг, учил их веровать во святую Троицу и благочестно исповедовать ту истину, и обретил в старце того и все, кто был с ними, к покаянию о прежнем их заблуждении. И так просветив их, пошел обратно в свою пустынь, воспевая благодарственные ко Господу моления. Когда же он приближался к пустыне, внезапно перед глазами его воссиял великий свет, и посмотрел вокруг, он увидел всю пустыню, ту, наполненную ангельскими полками, удивившись от недоумения, что бы это могло быть, и просил у Господа открыть ему, что означало все увиденное им. И тотчас же ангел святой, сопутствующий ему, сказал: «Все это тебе Бог показал, дабы ты знал, что и при тебе И без тебя ангелы по появлению его хранят иноков в пустыне обитающих, как обещал тебе сам владыка. И поисие, воздав за это Богу, промыслителю всех благодарения, пошел далее в свою келью. Последующее же повествование будет предложено о пророческом даровании святого поясия. Именно такой прозорливостью был исполнен угодник Божий. Слава о божественном и святом Паисии распространялась повсюду, и многие добродетельные люди призывали его, дабы познакомиться с ним и побеседовать. Так и блаженный Пимен, будучи еще в то время совсем юным, возгорелся желанием видеть святое Паисия. Он отправился к преподобному Павлу и стал умолять его, чтобы он пошел с ним к великому Паисию. Павёл обыкновенно часто посещал святого поисия, но на эту просьбу он сказал Пимену: "Ты еще очень молод, и я стыжусь вести тебя к этому святому мужу, ибо он великий угодник Божий и любит безмолвие. И запросто мы не приходим к нему, но с рассудительностью и то не всегда, а только в удобное время ради пользы душевной". Пимен же на это ответил ему: Но я, отче, придя к нему, с тобою встану в някелии, а ты один войдёшь к святому. Для меня будет великим утешением и то, если я услышу только его голос беседующий с тобою. Но если я даже и не сподоблю слышать его голоса, то все же хоть коснусь келии его. А когда ты будешь выходить от него, прикоснусь еще и к твоим честным ногам, вступившим внутрь келии. И возьму перст земли, по которой ступали святые ноги угодника И это для меня будет великой радостью. Блаженный Павел увидел, что Пимен говорит все это с великим смирением и благою верою, взял его с собой и пошел к великому поясию. Дойдя до Келии святого, Павел один вошел туда, а Пимен остался вне ее. Приняв Павла с любовью, как отец Святой Паисий спросил его и о юном Пимене: которого хотя и не видал еще телесными очами, но духовными еще издалека узрел его и сказал Павлу: "Где твой спутник, юноша?" Павел отвечал: "Он отчи остался в Никелии ибо боится и стыдится войти к тебе". Тогда святой повелев Пимену войти, сказал: "Нехорошо возбранять посещение к нам тех, для которых Спаситель сотворил удобным восхождение и на небеса". Да и мужам он сказал в Святой Евангелии: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство небесное". Сказав это, святой поисие взял юношу и обратив лицом к себе благословил его, а Павлу сказал: "Поверь мне, любезный Павел, что этот отрок спасет души многих людей, и многие благодаря ему сподобятся райского селения". Ибо с ним рука Господня, охраняющая и к божественному пути его наставляющая. Сказав это, святой Паисий возложив руки свои на главу Пимена, снова благословил его и после довольно продолжительной беседы о душевном спасении отпустил их с миром. Сам же бил безумствуя продолжал подвигаться в обычных своих постнических подвигах. Однако время поведать и о преславных чудесах преподобного Паисия. В странах сирийских проживал один великий постник, человек, украшенный весьма многими добродетелями. Однажды, когда инок стоял на молитве, он невольно спросил сам себя: "Кому из угодивших Богу он подобен?" Лишь только он об этом подумал, как послышался свыше небесный голос: Иди в страну египетскую, и ты там найдешь мужа по имени Паиси, который имеет такое же смиренное, мудрее и любовь к Богу, как и ты. Услышав это, честный старец тотчас же с спешностью стал собираться в путь, и не обращая внимания ни на дальнюю дорогу, ни на тяжкий труд, немедленно же пошел из Сирии в Египет. Дойдя до Нитрийской горы, Он спросил о Паисии, где он находится. И так как имя Паисия всюду уже было известно, то ему тут же указали место его жительства. Да и Паисию пришествие старца было не безизвестно, но по благодати Божией открыто. И вот, восстав, он отправился навстречу к старцу. Встретившись в пустыне, они любезно друг друга обняли и облабозались святым, о Господе лабзание. Потом, придя в келью Паисия и сотворив молитву, они сели и стали беседовать. Слово к святому Паисию первым начал старец. Он говорил через переводчика языком сирским, ибо не умел говорить по-египетски. Паисий же, будучи египтянином, немало скорбел о том, что не знает сирского языка, так как он не хотел пропустить ни одного полезного слова от старца. И вот возведя очи свои на небо и устремив ум к Богу он вздохнул из глубины сердца и сказал: «Сыне, Слове Божие, дай мне рабу твоему уразуметь силу слов этого святого старца". И лишь только он сказал это, «Усколь близка всегда к нам помощь Божия тотчас же стал понимать сирскую беседу старца и просвещаемый божественным духом начал говорить с ним по-сирски же и наслаждались они оба богодуховными беседами бестолкователя говоря друг другу о своих подвижнических трудах кои им были завещены от Бога и каких-то из них сподобился божьих дарований так они пребывали вместе шесть дней насыщаясь духовную сладостью и веселясь о Боге спаси своем. В окончании же душеспасительных бесед, их, когда старец уже хотел уходить к себе домой, святой поисие призвал всех учеников своих, бывших тогда с ним, и сказал им: "О чада возлюбленные, этот преподобный муж, будучи совершенным в добродетелях, преисполнен благодати Духа Святого. Итак, придите все, дабы сподобиться его благословения и примите молитвы его в защиту вам от всех наветОВ в вражьих". После того, как Паисий сказал это, все ученики его стали воздавать старцу Сириянину подобающее ему поклонение и принимать от него благословение. Потом помолившись Господу о учениках Паисия и воздав ему любезное о христе целование, а также простившись со всей братьей, и этот, сопровождаемым Паисием и учениками его, отправился в свою страну. Спустя немного времени после отшествия старца к святому поясию пришел некий отдельно живущий от других брат. Ученики святого сказали ему: "О возлюбленный, был здесь у нас из земли сиерской один человек божий, великий среди отцов старец. Он просвещен и умом и сердцем, и весьма укрепил нас своими душеспасительными беседами но только что ушел к себе домой и если хочешь видеть его то можешь ибо он не успел еще далеко уйти и теперь находится где-нибудь близ нас и так постарайся настигнуть его дабы сподобиться от него благословения и брат тот решился тотчас же идти вслед старца. но святой поисий сказал ему не ходи преподобный старец прошел уже более восьмидесяти поприщ пути ибо его несут облака после этого Как святой сказал, все удивились и прославили Господа дивного во святых своих. К преподобному Паисию пришел однажды один брат, желавший его видеть и застал его спящим. У главы же его он увидел стоящим ангела-хранителя. На вид весьма прекрасного и удивившись, сказал: "Поистине хранит Бог любящих его". Брат не дерзнул приступить к спящему отцу, так как боялся присутствия ангела, и возблагодарив Бога, ушел, получив великую пользу от того, что сподобился у преподобного видеть ангела Божия. Один из учеников святого Паисия, повинуясь его приказанию, отправился в Египет, чтобы продать свое рукоделие На пути он случайно встретил некого еврея, шедшего тоже в Египет, и пошел с ним вместе. Дорогую еврей, увидев простоту его, начал изливать скверным своим языком яд, который имел в сердце своем о душе тленного змея, и сказал между прочим иноку, "О возлюбленный, почему вы так верите в простого распятого человека, когда он вовсе и не был ожидаемой мессией? Другой должен прийти, но не он". После того, как еврей наговорил ему много и других лукавых и душе вредных слов, Инак по своей умственной слабости и простоте сердечной был обольщён евреем. Он внимал словам его как истине и даже раз промолвил: "Может быть и правда то, что ты говоришь". А прильщение и неожиданная напасть, ибо этот у Инак увы мне, тотчас же лишился благодати крещения, как о том будет сказано ниже. Когда он возвратился в пустыню и пришел к преподобному Паисию, старец для него стал как бы неприступным. Он не только не хотел глядеть на ученика своего, но всюду отвращался от него и не отвечал ему ни одним словом. И долго так отец уклонялся от ученика своего, а этот последний сильно скорбел об этом и болел сердцем, не зная за собой никакой вины или грешения перед святым Паисием. Наконец, улучив удобное время, инок пришел к преподобному и припав к его ногам, сказал: "Почему, отче, ты отвращаешь от меня честное лицо свое и презираешь меня окаянного ученика своего? И чего ты прежде никогда не имел обыкновения делать, то ныне являешься по отношению ко мне, отвращаясь от меня, как бы от какого мерзкого человека?" Старец на это сказал ему: "Кто ты, человек? Я тебя не знаю, инок ответил почче. Что ты увидал во мне странного, что не узнаешь меня? Не я ли ученик твой, при этом назвал свое имя? Старик же сказал ему. Этот ученик мой был христианином и имел на себе благодать крещения, а ты не таков. Но если ты действительно тот ученик мой, то поистине благодать крещения от тебя отошла и образ христианина отнят. Итак, скажи, что случилось с тобой и поведай о приключившемся с тобой искушении и какой души яд ты принял на пути своем». Прости меня, отче, сказал на это инок, Я ничего не делал. Святой же сказал: "Отойди от меня подальше вместе со всеми отрекшимися от Господа. Я не хочу с тобой беседовать, ибо если ты был учеником моим, каким же был прежде, то я видел бы тебя таким, каким ты был прежде". Тогда Инок, воздыхая, стал проливать умиленные слезы, говоря: «Я, "Я и есть тот твой ученик, а не другой как кто-нибудь, и не знаю, что я сделал дурного". Великий Паисий после этого спросил его: "С кем ты беседовал на пути?" "С евреем", ответил Инок, "и ни с кем иным". Тогда святой сказал ему: "Что тебе говорил еврей и что ты отвечал ему?" "Ученик святого на это сказал: Еврей ничего мне другого не говорил. Как только сказал, что Христос, которому вы кланяетесь, не есть истинный Христос, что Спаситель еще только должен прийти в мир, я же на это сказал ему: "Может быть, и верно то, что ты говоришь?" Тогда старец воскликнул: "О, окаянный, Что может быть хуже и сквернее этого слова, которым ты отвергся и Христа, и его божественного крещения?" Теперь иди и оплакивай себя как хочешь ибо нет тебе места со мною но твое имя написано с отвергшимися Христа, с ними ты и примешь суд и муки после слов старца ученик его вздохнул и заплакав возвел свои очи на небо и с мольбою возопил к преподобному Оте, помилуй меня, окаянного, и дай мир душе моей, лишившись по неосторожности божественного просвещения и сделавшись для лукавых бесов весельем и родованием, я не знаю, что мне теперь делать, но я прибегаю к Богу и к твоим святым молитвам. Не презри меня, окаянного, и умоли обо мне Владыку Христа, да возвратит он мне снова в свое милосердие. Когда он так молился, умилостивлявшая старца более слезами, нежели словами, святой умилился, смотря на него и сказал ему: "Потерпи, чадо, нам теперь должно умолять о тебе щедроты человека, любившего Бога". Сказав это, преподобный затворился на молитву и стал просить Господа: "Да простит он грех ученику его, который согрешил перед ним по неосторожности и бесхитростному невниманию". И Господь, никогда не презирающий, но всегда исполняющий молитвы угодника своего, преклонился на милость и простил согрешившего. Знамением же прошения было следующее видение: Преподобный узрел благодать Духа Святого, возвратившуюся в виде голубя к ученику тому, и вышедшую в уста его, и при этом увидел и злого Духа, вышедшего из согрешившего инока, в виде темного дыма, и разлившегося по воздуху. Увидев это, преподобный уверовал, что Господь даровал прощение брату тому, и обратившись к нему, сказал: О чадо, Воздай вместе со мной славу и благодарение Христу Бога, ибо нечистый хульный дух вышел из тебя, вместо же него в тебя вошел дух святой, вернувший тебе благодать крещения. Итак, теперь соблюдай себя, чтобы поленности и неосторожности снова не впасть во вражьей сети и согрешив не наследовать огня Геинского». Таково было одно из чудес Святого поясия, но продолжим повествование и о других его славных деяниях. Однажды пришел к Святому поясию один старец по имени Иоанн. Он много лет провел в пустыне, обучаясь подвигу поста. Этот брат был весьма голоден и нуждался в пище преподобный, уразумев духом, что Иоанн весьма алчен, сказал ученику своему: "Поскорей приготовь нам трапезу и принеси пищи, дабы нам питаться с отцом Иоанном". Когда трапеза была приготовлена, преподобный поиси предложил Иоанну вкусить от нее, проговорив: "По причине продолжительного воздержания тебе теперь потребна пища. Итак, вкуси и укрепись". Иоанн на это сказал ему: "Прости меня, отче, ныне пост и ради многочисленных грехов мне добавит поститься". Тогда старец, удивившись воздержанию Иоанна, тогда же встал и воззрев на небо из глубины сердца произнес, "Господи, посети раба твоего Иоанна, паче силы труждающегося ради твоего имени". В то время, как поиси молился, так по его заслугам, на того о ком он возносил эту молитву, было о Боге великое и прославное озарение. И вот Иоанн, как бы находясь в восторге, увидел некоего прекрасного юношу, державшего в руках пищу и питье, и подававшие их ему, дабы он укрепился после своей аутчпы. Придя же в себя, он был преисполнен великой сладости, как бы совершенно насытившийся прибогатой трапезы, и уже не нуждался в предлагаемом старце пище, и без того насыщенной небесную снедью, но, воздав благодарение Богу и угоднику его святому поиссию, отошел в свою пустыню и еще более усилил свой подвиг поста, постоянно говоря сам себе: "Весьма сладко я поел", и так буду поститься с усердием. Так блаженный Иоанн, укрепляемый молитвами святого Паисия, преуспевал в постничестве. Когда я по временам сидел у преподобного Паисия, пишет блаженный Иоанн Колов, приходили к нему некоторые иноки, желая слышать от него полезное для их душе слово, и при этом часто просили его: поведай нам отче о нашем спасении, как мы должны жить для Господа старец же на это говорил им: "Соблюдайте заповеди Божии и сохраняйте отеческие предания". И в другой раз иноки просили его: "Скажи нам отчи, что-нибудь и еще на пользу наших душ". Божественный же муж, видя прозорливыми очами своими помышления их, каждому сказал то, о чем он думал, и при этом поведал им, какие из помышлений их благие и каковы порочны, и отчего эти помыслы пришли к ним на сердце. И на кейте весьма удивлялись прозорливости старца. Сказали мне, повествует Иоанн Колов, наедине: "Поистине, отче Иоанн Авапоисий открыл нам все тайны сердец наших, и то, что одному только Богу было известно, он ясно это видел в нас. Я же на это сказал им: Много раз, и мы по опыту познавали его прозорливость. Если вы верите мне, то скажу вам истину. Ибо ничего иного не намерен о нем говорить, кроме правды. Ведь мы боимся истинного судьи, который говорит в святом Евангелие: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И еще за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Итак, не ложное и непраздное слово я вам говорю все, что я часто про себя думал и что я тайно делал от других отец поисий встречая меня когда я к нему приходил обо всем этом говорил мне как будто он был в келье вместо со мной и видел все мною совершаемое Иноки, услышав это от меня подивились и сказали дивен бог во святых своих И после этого ушли, прославляя Господа за ту его великую благодать, какая была дана рабу его святому Паисию. Скажем еще и о том, как сильны были молитвы преподобного и как они могли отступившего от Бога великого грешника снова привести к Богу и обратить его на путь спасения. Один брат по имени Сак, следуя увлечению своего сердца, решил оставить свой пустынический подвиг безмолвия и поселился близ города. И так как он для продажи своего рукоделия часто входил в этот город, то весьма скоро впал и в сеть пагубную. Одна еврейка подошла к нему, что-то купить из продаваемого им. Он же взглянув на лицо её, заметил красоту её и тот час же был охвачен нечистым помыслом к ней. Так же и женщина та видя, что он совсем еще юноша, устремила свой взгляд на него, и после прошедшей между ними беседы они воспламенились друг другу сатанинской любовью. Таким образом, вскоре при бесовском содействии Инок увязнул в сети той скверной женщины и зачав болезнь, родил беззаконие. Оставив иночество, он женился на ней, и о горе, что еще того хуже, он окаянный не только иночество, но и веру свою оставил по любви к этой женщине. Он перешел в иудейскую веру и служил ветхозаветному закону их, жил вместе с евреями, был их постоянным собеседником и хулил Христа, Спасителя нашего, как и иудеи хулят. Исаак во всем следовал воле скверной и нечистой жены своей, которая была объята такую злобую к Христу и такой ненавистью к пресвятому имени его, что часто положив голову окаянного своего мужа себе на грудь и накрыв ему рот небольшой щепкой, вычищала зубы его, произнося при этом: "Да не останется между зубами какая-либо часть христианского причащения". Ибо нечестивая жена это думала, что у христиан божественное причащение долго остается между зубами. А муж уступал злобе ее и поистине стал врагом Христу, Господу нашему. Обисбожие, знаю я, говорит спес Писатель, что все услышанное о том возболят сердцем своим, но я удивляюсь Божию долготерпению, его великому человеколюбию, его несчатной божественной благодати, кое не только любит праведных, но и милосердствует и о грешниках, и тайным посещениям касается сердца их подобно тому, как солнечный луч, проходя через небольшую скважину, в затворенную ото всюду храмину, всё её оскверш... освящает. Однако, снова перехожу к прерванному повествованию. Окаянный тот инок удалялся от иночества и христианства, и не спадая через свое пагубное безверие во глубину адову, после довольно продолжительного времени, как впал в это свое беззаконие, все таки начал понемногу как бы приходить в себя, и при угрызении совести начал познавать всю свою погибель. В это время некоторым братьям той пустыни, где прежде отпавший инок Исаак, совершал свой пастырский подвиг. Понадобилось идти по своим надобностям в город. По божоему усмотрению инок тем пришлось идти мимо того дома, где тот прельщённый жил вместе со своей женой еврейкой. Увидев их мимо идущих, он тотчас же почувствовал сердечное сокрушение, вспомнив прежнюю свою жизнь и честный сон святых братьев. Выйдя к ним из дому, он начал спрашивать их, откуда и кто они и зачем пришли сюда. Они на это ответили ему: "Мы из Нетрейской постыни, ученики великого поисия, пришли же сюда по своим надобностям". Тогда он тяжело вздохнул, сказал им все о себе и усердно стал умолять их, дабы они передали великому старцу его просьбу, да умолит он Господа о нем, чтобы его молитвами избавиться ему от сети вражеской. Иноки болезнуя о нем, о сердце своем, обещали передать просьбу его святому старцу, что действительно и сделали. Возвратившись домой, они рассказали обо всем этом блаженному отцу. Старец выслушал их, вздохнул из глубины сердца и сказал: Увы, мне, возлюбленные чада, как часто мужи из-за женщин лишаются божественной благодати. Указания на таких мужей мы имеем в святых книгах, написанных древними отцами. Ибо для врага, воздвигающего брань на людей, нет более твердого орудия, как женщины. Пользуясь этим орудием, супостат легко преодолевал и великих мужей. Вспомните великого Давида и его правнука, внуков. Вот почему и нам всегда нужно быть осторожными и всегда молиться Господу, чтобы избавиться от такого коварства. Сказав это, старец затворился в своей молитвенной келье и став на молитву, так стал взывать Господу: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий и слове, не презри дела рук твоих и не пропусти тому на до конца быть ввержену глубину погибели, но милостиво презри с небесного твоего жилища и не презри приносимых мною тебе молитв. Прими моление об отступившем от тебя и теперь снова пришедшем в раскаяние, молюсь твоей благости" призови его на покаяние после того как святой довольно долгое время так молился и непрестанно умилостивлял щедроты божие его мольбами преклонно было милосердие божие ибо спаситель не презирает молитв любящих его к святому старцу явился сам господь и знающий все, спросил его О ком ты вопиешь ко мне день и ночь? Не о том ли отвергшимся от меня и теперь перешедшим ко врагам окаянным муже, который некогда был иноком, а теперь стал евреем? Не об этом ли, человеке ты молишь угодник мой поиси? Старец на это ответил Господу: "О нем я молю тебя, благость человеколюбивый владыка, взирая на твои щедроты, призывающие всех ко спасению и не хотящие смерти грешного, но ожидающие его обращения". Я ради этих щедрот твоих дерзнул молить о нем благоутробие твое. Призови добрый пастырь заблуждавшиеся овча, зови снова в твою отраду и будь милостив к нему. На эту молитву Господь сказал ему: «О, "Огодник мой, благочестие твое велико, ибо ты, подражая моей любви, заботишься о спасении грешных, поэтому не скорби, просимое дастся тебе". Сказав это, Господь возшёл на небеса. Спустя немного времени злая та женщина, евреянка пораженная Божьим гневом, умерла. Исаак же снова возвратился в пустыню и представ преподобному припал к честным стопам его, плача и исповедуя грехи свои. Своим возвышением и покаянием он доставил великую радость преподобному и всем отцам той пустыни. После получения великого отца Инок снова принял прежнюю веру и снова облёкся в ангельский образ и подвязался он в великих трудах, плача и сокрушаясь о грехах своих. И так прожив все дни свои покаяния и и ибо угодно, он отошел к Господу. И это все грешник получил молитвами преподобного Паисия. Он покаялся и спасся, нам же слышащим эти преславные дела подобает славить и воспевать Христа Бога, который так возвеличивал угодника своего. Среди учеников преподобного Паисия был некий старец, который имел совершенно мирские обычаи и нравы. И когда иноки для наставления приходили к преподобному и слушали его богодуховные слова, слушал с ними и старец тот. Но пользы от этого он никакой не получал, ибо не имел в себе хорошо возделанной и влажной почвы, но сердце его было как камень, ожесточено, и потому доброе семя божественных бесед не могло в нем укорениться и прозябнуть. По временам он даже поносил слова святого Ибо отойдя от лица преподобного, старец тот перед другими братьями иногда позволял себе и ругаться над беседами святого поисия, говоря при этом одну только расливающую хульную ложь, как и подобает людям мирским и нечестивым, и некоторые иноки соблазнялись хулениями слышанными от него. По прошествии довольно продолжительного времени братья, не желая более слышать развращающих слов его, но и не смея сами поведать о том святому старцу, отправились к некоему боголюбному и добродетельному подвижнику, жалуясь на того злонаравного старца. Тогда подвижник этот отправился вместе с ними к великому поесию. В то время, когда святой наедине упражнялся в богомыслии, послышался ангельский голос. Да известно тебе будет, отец, что старец тот, который находится вместе с твоими учениками, производит соблазны и соверш... совращает других братьей, и так нужно пересечь бесчинный его обычай и исправить его при помощи заповедей. На этот вопрос святой Паисий ответил: давно бы сделал это, если бы знал, что могу исправить его. Но так как дьявол готов погубить его, и, являясь, заманивает его своим коварством в сеть свою, то поэтому я не могу сказать ему что-либо жестокого, дабы он не принял слово мое с горечью и не шёл его для себя обид обидным. Если в этом случае он может выйти из ряды братьев и из пустыни и снова пойти в мир, тогда я окажусь виновником его погибели и буду виновен перед Богом так как не мог потерпеть брата, обуреваемого врагом, нужно же молиться о нем, да исцелит его Господь от такого недуга. Сказав это, он начал молиться о старце том, и тотчас же увидел хульного и бесстыдного духа, исходящего из старца. Потом С тем боголюбивым подвижником пришли братья к отцу. Но прежде чем стали рассказывать о бесчинном старце, пришел и он вслед им и, припав к ногам святого отца, стал слезами омывать их каясь и прося прошения, и обещая исправить свою жизнь. После этого он стал кротким и послушливым. Он с радостью слушал богодуховные беседы, исходящие из уст преподобного отца. И всячески старался исполнить на деле то, то, что воспринимал из его поучений. И вскоре он многих превзошел в добродетели и стал опытным отшельником, и все это при помощи и по молитвам святого Паисия, и спросившего ему у Бога великую милость. Но об этом довольно. Нельзя же обойти молчанием и другие предславные дела святого Паисия. Поэтому оставим слово об этих его многочисленных чудесах, ибо невозможно подробно описать все эти чудесные деяния. Итак, сказав о них уже немало, обо всех остальных умолчим. Однажды в пустыню к святому Паисию пришли два юных брата, и по повелению преподобного стали жить вместе с теми братьями, которые уже находились в его монастыре. Сам же Паисий вместе с учеником своим жил отдельно в пустыне, далеко от монастыря своего. Долгое время те два брата несли подвиг послушания. Наконец, придя к старцу, они стали просить его, чтобы он воз позволил жить им в пустыне наедине отшельнически. Преподобный, видя их пламенное стремление к подвигу постничества и уразумев, что они способны к особенному пустынному безмолвию исполнил их желание и благословил их переселиться из монастыря в пустыническое отшельничество. И эти два брата, найдя себе в пустыне удобное для подвигов безмолвия безмолвии место, поселились там и богоугодно проводили жизнь, искусно побеждая все искушения злых духов. Невидимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов Христовых различные и многообразные ухищрения, простер свое лукавство и на этих двух иноков и задумал так их обольстить. У одного из пустынных отшельников, которых еще не было совершен в инческом настежании, украдено было его убогое акелейное имя. Отшельник этот, еще будучи малодушным и потому жалея украденные вещи, стал искать укравшего, но не нашел его. Услышав же об одном прозорливом старце и надеясь, что тот поможет открыть ему и украденное, и укравшего, он отправился к нему, к преподобному Паисию. Он не посмел идти, боясь, как бы тот не стал укорять его любостяжание. Придя к тому прозорливцу, инок стал просить его, чтобы он сказал ему, где находится украденное и кто его именно украл. Но старец, не будучи на самом деле просвещен благодатью Божьей в прозорливости, но проведя всё силой бесовскую по научению злого беса, оговорил тех двух иноков, которые недавно поселились в пустыне. Вот эти иноки, сказал прозорливец, совершили по кражу. Взяв этих безмолвников, не отпускай их, пока они не отдадут тебе всего. Услышав это, отшельник тот чажи с поспешностью отправился в лавру той пустыни. Придя к игумену и выпросив у него сильную стражу, он пошел далее и как бы нечаянно напал на тех безмолвствующих двух иноков. Он схватил их как злодеев и с побоями волоча их привел в лавру. Здесь они бесчестие заключены были в темницу. Игумен же вместе со старцами поверил тому прозорливцу, осудив от тех иноков, как воров, к лишению иноческого чина и стал пытать их побоями об украденных вещах. Преподобный же Паисий, прозорливо узнав по благодати Божией обо всем совершившемся и жалея тех двух братьев, которые в это время неповинно так страдали восстав, отправился из келии своей в ту лавру. Об этом приходе повсюду тотчас было известно, что как среди пустына жителей не было имени более славного, так и имея Паисия, который везде прославлялся за свою богоугодную жизнь, Для приветствия его собрались и братья из окрестных монастырей, и отшельнических келий, сошлись к нему даже и старцы. Пришел, между прочим, и тот старец, который по бесовскому обольщению выдавал себя за прозорливца. И когда все отцы и братья воздавали святому любезное о Христе целование, великий отец наш поисий спросил их: "Куда вы удалили двух юных иноков-пустынножителей?" Братья молчали. Потом некоторые из них, отвечая, сказали: "Отец, они воры, а за дурные дела свои теперь затворены в темнице". Святой на это сказал им: "Кто сказал про них, что они воры?" Тогда братья, указывая на прозорливого старца, отвечали: "Вот этот прозорливый отец указал на них как на воров". Тогда великий поисие попросил того старца Справда ли то, что ты сказал про них? Он же ответил: "Сказанное мною истина, это открыто мне было от Бога". После этого святой Паисий сказал: "Если бы эта твоя прозорливость была от Бога, а не от бесовского прельщения, то на твоих устах не было бы видно дьявола". Слушая это, все были объяты страхом, ибо всем ясно было, что слова, исходящие из уст поистия истины, и все стали укорять обольщенного того прозорливца и понуждали его просить прощения у преподобного. И он, объятый стыдом, припал к честным ногам святого, произнося: "Отец, прости меня и помолись обо мне пречённым". И лишь только святой сотворил молитву за него, как на глазах у всех из уст прельщенного вышел тщеславный и уживый бес. И превратившись в ди... большого дикого вепря, с великою яростью устремился на преподобного, желая как бы растерзать его зубами своими, но блаженный отец закляв нечистого духа, послал его в пропасть. А старец тот, который прежде был обольщен дьяволом, ощутил и даже глазами увидел исходящую из него бесовскую силу прельщения. Исполнившись великого ужаса и трепета, он пал на землю, валяясь у ног поися и со слезами молил получить от него совершенное прощение. Также и прочие братья, которые, предавшись обольщению, оскорбили неповинных, все они, припав к святому, просили у него прощения и вывели из затвора тех двух юных иноков. И все, смотря на них с умилением, плакали, а обидевшие их просили у них молитву. Преподобный же поисий поучал всех с осторожностью избегать подобных вражеских прельщений и не верить уже пророчеству тех, которые стараются казаться святыми и прозорливыми. А лаврскому игумену наедине он сказал, где положены украденные вещи, об украденных же ничего не сказал. Потом, преподав всем прощение и сотворив за всех молитву, он возвратился в свою келью. В те же времена и в те же египетские пустынях просиял в подвигах постничества другой угодник Божий, преподобный Павел, по молитвам которого Господь тоже проявлял великую милость людям. Преподобный Паисий пожелал однажды посетить его, отправился к нему, и сошлись они, как два ангела Божия и как два воина Христовы, сильно поборяющие невидимых врагов и друг другу в том помогающие. И были они оба как какая-либо твердыня, непереобратимая никаким вражием лукавством. И беседовали они друг с другом словами, исполненными духа святого. Вместе наслаждались и сладким плодом молчания. В старости своей они ежедневно находили для себя новые юношеские подвиги, начиная каждый раз как бы с из подвязаться и как бы решил вести еще более совершенную жизнь. Великий Паисий был старше летами Павла. Блаженный же Павел по виду своему был соновит и душой бодр. И сказал преподобный Паисий: "Пока мы в этой жизни Господь не хочет, чтобы тело наше ослабло и разленилось, и будет стыд нам и срам, если во время кончины нашей мы обрящимся в ленности. Когда преподобный Паисий сказал это, блаженный Павел выслушав отвечал: О, пастырь, начальник, вот я уже следую твоему похвальному и доброму совету не допускать себя до лености и уповаю на Бога, что святыми твоими молитвами он поможет мне провести жизнь согласно твоей воле. Прожил вместе долго довольно э, и наставив друг друга поучениями преподобный Паисий и блаженный Павел после любезного о Господе целования разлучились телом, но не духом. Преподобный Павел остался на прежнем месте, а святой Паисий возвратился в свою келью. Оба эти святые отцы были чудотворцами, целителями страстей, опытными руководителями в деле спасения душ, а всех молитвенниками, ходатаями о спасении каждого и наставниками, мужи сильные делом и словом, служа при этом добрым примером для всякого человека, ибо иноческие труды священного Павла весьма ублажались а многочисленные и выше естественные постнические подвиги блаженного Паисия, совершаемые им в тайне, хоть и не все, а только некоторые из них, всем почти были известны. И Известны были именно для того, чтобы можно было слушающих об этих подвигах побудить благодарению всесильного Бога, а подвизающихся воспламенить к еще большему усердию, ведь ни одно человеческое слово не может достаточно передать всю высоту его духовной жизни. Ибо он много служил Господу в тайне и не любил, чтобы его добрые дела были известны другим. И это, конечно, по его великому смирению. И когда его кто-либо из братьев спрашивал, какая из добродетелей есть наивысшая, он отвечал: та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает. Также высоко он чтил и следующую добродетель: поступать по всем по воле других, но не по своей. Во всей своей добродетельной жизни преподобный определял и это свято соблюдал. Каждому делу подобающее ему Время, у него было время молчать, время говорить, время уединиться и затвориться в своей келье, время выйти к братьям и беседовать с ними о душеполезном. И так, в безмолвии преподобный путем богомысленного восхождения приближался к Богу. В общении же с братьями искал спасение ближнего. А всего всеюдневнее было то, что он мудро умел скрывать добродетели свои, дабы жизнь его была известна не всем, находявшимся в общении с ним. Когда же братья начинали прославлять его за какое-нибудь дело, он оставлял это дело и начинал совершать другой подвиг, дабы все скорее забыли о первом его деянии. Когда же я, говорит писатель жития преподобного Позисия, спрашивал его: "Зачем ты так поступаешь?" Он с радостью отвечал мне: "Для того, чтобы прежний подвиг мой остался неповрежденным, Ибо великая беда, добавлял он при этом, человеческая похвала, и кто ради нее трудится, тот мало получает для себя пользы, и из таких людей мало кто спасается, так как суетная слава человеческая много им вредит". И истина было сказана нашим булатыкою: пусть левая рука твоя не знает, что делает правая эти слова из поучения преподобного Продолжает Иоганн. Я прихожу к концу своего повествования. Достигнув глубокой старости, великий по своей жизни и просвещенным добродетелями, преподобный отец наш Паисий восприял конец здешних трудов. И Господь призвал его к вечному покою и к небесному блаженству. Тело его с честью было погребено множеством и Душа же его возлетела к небесной и бессмертной жизни. Немного спустя и блаженный Павел в своей дальнейшей пустыне отошел от земного жития, перейдя к жизни не стареющейся, от вместе он вместе со святым поисием водворился в во осветłości святых, дабы как в иноческих подвигах они подвязались вместе, так и блаженные души их вместе бы наслаждались и нескончаемым упокоением. Честные тела их недолго почивали отдельно одно от другого. Посмотрению Божиею вскоре они положены были вместе. И вот каким образом это произошло. Преподобный отец Несидор, постившийся в своей обители, что на горе Пелусийской, услышав о преставлении великого поисия, сел на корабль и доехал до того места, где погребено было святое тело преподобного отца. С честью и благоговением взял его из земли и обвил его погребальными пеленами, он вложил его в ковчег Желая обогатить им обитель свою как некоторым великим сокровищем, более драгоценным всякого богатства. И внесши этот ковчег на корабль свой, отправился в путь с великой радостью, воспевая и хваля Господа. Когда же он плыл недалеко от той пустыни, где почивало честное тело преподобного Павла, корабль вдруг как бы задерживаемый какой-то чудесной силой, остановился и повернулся к той стране, где находилась пустыня святого Павла. Корабельщики долго трудились, стараясь отплыть с того места, но ничего не могли сделать. Они пробыли в таком труде два дня, и не зная, как им тронуться с пути, были в большом недоумении. Преподобный же Есидор, уразумев, что эта остановка корабля есть действие промысла Божия, повелел корабельщикам, чтобы они оставили на плыть куда он хочет. И корабль Вадимый невидимой рукой поплыл к тому пустынному берегу, где находится тело святого Павла, и остановился на мели. В то время, как все бывшие на корабле скорбели об этом и недоумевали, на берег кто-то из пустыни пришел некий старец по имени Иеремия. Обращаясь к находившимся на корабле, он сказал: "О возлюбленные, зачем сверхсилы вы трудитесь? Разве вы не видите, что преподобный Паисий призывает любимца своего преподобного Павла. Он хочет вместе с ним быть перенесенным в вашу страну и на одном месте быть положенным. Итак, поспешите пойти, чтобы взять тело его". Услышав это, преподобные Сидоры все бывшие с ним исполнились великой радости, и высадившись на берег, спросили того честного Иеремии: "Отца Иеремию, где положено тело святого Павла?" Тогда он повел их в далекую пустыню и показал гроб преподобного Павла, взяв оттуда честные мощи его, несравнимые по ценности с золотом и дорогими камнями. Они понесли их к мощам святого Паисия. И лишь только вошли на корабль, он тотчас же сам двинулся с святого места. И о чудо, поплыл с великой скоростью и по надлежащему пути, и немедленно же достиг той пристани, что находилась в Пилусее. Тогда преподобный Сидор вынес на сушу честные мощи обоих святых отцов, и Паисия и Павла, отнес их с пением псалмов и духовных песней в обитель свою и положил в созданной им церкви. И творились здесь преславные чудеса. Обуреваемые нечистыми духами и одержимые иными какими-либо болезнями, лишь только прикасались к честным ковчегам их, как тотчас же получали исцеление. Нечистые духи прогонялись, и всякий недуг немедленно врачевался по молитвам всех великих угодников Божьих. Это я, Иоанн по прозвищу Колоб, написал на пользу читающим и слушающим во славу Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.